А сейчас, дорогой слушатель Я расскажу тебе сказку Которая называется Хитрый лис и умная уточка Осень Хитрый лис думает Утки в отлёт собрались Дай-ка схожу на речку Утятинка раздобудусь Подкрался из-за куста видит правда целая стая уток у берега одна уточка стоит под самым кустом лапкой перья в крыле перебирает лис хватит ее за горло со всех селенок рванулась уточка оставила перья у лиса в зубах ах ты думает лис Вырвалась как? Стая всполошилась, поднялась на крыло и улетела. А эта уточка не могла с ней. Крыло сломано, перья вырваны. Она спряталась в камышах подальше от берега. Ушел лис ни с чем. Зима Хитрый лис думает Замерзло озеро Теперь уточка моя Никуда она от меня не денется По снегу куда не пойдет Наследит следит Последу ее и найду Пришёл на речку Верно Лапки с перепонками наследили на снегу у берега. А сама уточка под тем же кустом сидит, распушилась вся. Тут ключ из-под земли бьет, не дает льду намерзнуть. Теплая полынья, и пар от нее идет. Кинулся лис на уточку, а уточка нырк от него. И ушла под лед Ах ты, лис думает Утопилась ведь Ушел ни с чем Весна Хитрый лис думает Тает лед на речке Пойду мерзлой утятинкой полакомлюсь Пришел, а уточка Плавает под кустом, жива здоровехонька. Она тогда нырнула под лед и в другую полынью выскочила. Под тем другим берегом там тоже ключ был. Так всю зиму и прожила. «Ах ты!» — лис думает. стоя же! Сейчас за тобой в воду кинусь!» «Зря! Зря! Зря!» — закрякала уточка. Порх с воды и улетела За зиму-то у нее крыло зажило И новые перышки отросли